Будете получать письма, отправлять письма, съездите в отпуск. С отпусками у нас заведено так. Время данной планеты, сутки здесь, кстати, из 26 с лишним часов, пересчитывается в земное. И отпуск человеку предоставляется в такие же сроки, как это заведено в месте его прежней работы на Земле. Той же продолжительности, разумеется, со здешними надбавками. — А мое начальство? — Или и к ним? — Совершенно верно, — с тонкой улыбкой подтвердил штандарт полковник. — К вашему начальству, должен уточнить, никто не станет являться. Его просто вызовут в такое место, что никаких сомнений и не возникнет. Между прочим, вовсе не обязательно, чтобы тот, кто преподнесёт вашему начальству ту же легенду, что и вашей жене, был членом структуры. Мы не сторонники излишнего разбухания штатов, но это уже детали, которые не должны вас заботить. Не у вас не бывало осечек? Мы структура, не без нотки законной гордости, сказал Зорич. Ну, ошибки бывали, но совершенно другого плана. Я имею в виду случаи, когда человек, включённый в структуру, пытался даже не разгласить сведения о ней, а попросту сыграть свою партию. 40 лет назад, в 63-м, случился один из таких печальных прецедентов. Некий субъект, занимавший более чем важное положение в своей стране, попытался подключить к структуре свою семейку свой клан дядей-миллионеров, братцев-карьеристов, друзей семьи и тому подобную публику в вульгарном выражаясь, пытался использовать структуру в качестве дойной коровы но структура не позволяет таких вещей и если предупреждения оказываются бесполезными может привить жёсткость узнаёте он вынул из ящика стола большую цветную фотографию и положил перед кирьяновым На заднем плане причудливо переплетались какие-то неземные деревья, выгнутые лирообразные стволы сочно-рубинового цвета с метёлками длинных и пористых листьев, розовых и багряных, а меж ними повисли ярко-синие лианы в жёлтых цветах. Небо, насколько удалось определить по случайно попавшему в кадр кусочку, тоже отливало светло-розовым шестеро смотрели прямо в объектив шестеро людей впрочем людей было только трое а другие создания безусловно не относились к гуманоидам как выразился бы Миша Мухомор и к какой расе они принадлежали где обитали покрытом мраком неизвестности. Алая трава под ногами. Справа некий объект, вернее его кусочек, оканечность. Серебристые плоскости, плавно выгнутые, цепочки сверкающих шариков, то ли агрегат неизвестного назначения, то ли скульптура, выполненная быть может и не руками вовсе одного из людей. Кирьянов узнал моментально. Снимок был невероятно чётким и по качеству исполнения превосходил возможности 63-го года. Ну, конечно, как же иначе? Разумеется, превосходил. Он сидел и с застывшим лицом смотрел на фотографию на 36-го президента США Джона Фитт-Жеральда Кеннеди, который улыбался ослепительно, отработанно, широко, стоя с переброшенным через плечо пиджаком с приспущенным узлом галстука меж высокими военным в белоснежной форме и надвинутой на глаза фуражки и неведомым существом едва достигавшим плеча президента бурым бочкообразным созданием с венчиком то ли щупалец, то ли тонких лапок вокруг верхней трети тела фасеточными глазами, покрытым пучками то ли иголок то ли щетины? Ах, вот как. Протянул он даже так. Увы, с непроницаемым лицом сказал штандарт полковник. Шустрый и энергичный был парнишечка. Черезчур шустрый, с практической ирландской смёткой и совершенно неприемлемыми планами. Ох уж эта приземленность мышления! Никак нельзя было всерьез полагать, что возможно превратить структуру в дойную корову для клана. Начались утечки информации, пусть даже замкнутые в узком кругу. Проблему решали наши американские коллеги. Они, к сожалению, провели все в ковбойском стиле, Очевидно, возникли некоторые шероховатости и нестыковки, но в целом справились неплохо. Главное, так и осталось за кадром. Клан, правда, никак не желал успокаиваться, раздражённый манящими перспективами, и пришлось предпринять ещё несколько увещевательных акций, прежде чем семейка унелась и более не доставляла хлопот.